Глава десятая Когда Клинк вернулся от лейтенанта, в отделе находились мэр и Карелло. «Как дела?» — спросил его Карелло. «Так себе. Мы как раз смотрели, хороша ли приманка». «Какая приманка?» «Ага», — сказал загадочно Клинк и ушел. Когда лаборатория обещала дать ответ о тех витаминных капсулах, спросил Карелло. «Сегодня» ответил мэр. «Когда сегодня?» «Уже шестой час». «Не наскакивай на меня», — сказал мэр, потом встал со стула и направился к водяному охладителю. Зазвонил телефон, Карелла поднял трубку. «Восемьдесят седьмой участок, Карелла», — сказал он. «Стив, это Боб О'Брайен». «Да, что случилось, Боб?» «Сколько времени мне еще пасти этого Нелсона?» Где ты сейчас? Около его дома Я шел за ним от его кабинета до больницы А потом и сюда Какой больницы? При Светерианской Что он там делал? Черт возьми Доктора обычно связаны с больницами Разве не так? Так, когда он ушел из своего кабинета? Днем после приема В котором часу это было? В начале третьего И он оттуда поехал прямо в больницу? Да, он ездит на маленьком красном МГ. Когда он вышел из больницы? С полчаса назад. И отправился домой? Да, как ты думаешь, может, он сегодня уже из дома не выйдет? Не знаю. Позвони мне через час, ладно? Ладно, где ты будешь? Дома? Нет, мы еще побудем здесь. Окей сказал О'Брайен и повесил трубку. мэр вернулся к своему столу с бумажным стаканчиком воды. Он поставил его рядом с телефоном и вынул из ящика своего стола упаковку ярко раскрашенных капсул. «Что это?» — спросил Карелла. «От простуды», — сказал Мэйр, и освободил одну из капсул из целлофановой обертки. Потом положил капсулу в рот и запил ее водой. Снова зазвонил телефон. «87-й участок, мэйр». «Это Энди Паркер, мэйр. Я все еще слежу за Крэнцем. Просто отмечаюсь. Он сейчас в коктейль-баре с девушкой, у которой сиськи величиной с дынью каждая». «Какой размер ты говоришь?» спросил мэйр. «А я, черт возьми, откуда знаю». «Ладно, не выпускай его из виду. Позвони мне позднее, хорошо?» «Я устал», — сказал Паркер. «Я тоже». «Да, но я действительно устал», — сказал Паркер и повесил трубку. Мэр положил трубку на место. «Паркер», — пояснил он, — «крэнс пьет в городе». «Это хорошо», — сказал Карелла. «Ты не хочешь послать за едой?» «С простудой аппетита не нагуляешь», — отозвался Карелла. «Я за математику». «Что ты имеешь в виду?» «Наше дело. Математические законы должны выполняться. Я не люблю расследовать дела, в которых не выполняются правила сложения и вычитания». «Чего это Берт так ухмылялся, когда уходил?» «Не знаю. Он часто ухмыляется», — сказал Мэйр, пожимая плечами. «Я люблю, когда два плюс два равно четырем». «Я люблю, чтобы самоубийство было самоубийством». «Ты думаешь, это самоубийство?» «Нет, именно это я и имею в виду. Я не люблю, чтобы самоубийство оказывалось убийством. Я люблю математику». «Я в средней школе завалил геометрию», — сказал Карелло. «Ну да». «Да». «Факты неоспоримы», — сказал мэр. «А факты складываются в самоубийство» но запах мне не нравится запах подозрительный согласился карла это верно запах подозрительный пахнет убийством зазвонил телефон трубку поднял мэр восемьдесят седьмой участок мэр сказал он снова ты что теперь он слушал да да я не знаю проверим ладно смотрим оба хорошо Он повесил трубку. «Кто это?» — спросил Карелла. «Боб О'Брайен. Он сказал, что к дому Нелсона только что подъехал голубой Тандерберт, из которого вышла блондинка. Он хотел узнать, какая машина у Милени Джейфорд». «Я не знаю, на какой машине она ездит. А ты?» «Я тоже нет». «Бюро регистрации автомашин ведь закрыто, верно?» — Мы можем позвонить дежурному. — Давай попробуем. Мэр пожал плечами. — Нелсон ведь друг семьи. Почему же ей к нему не ездить? — Да, я знаю, — сказал Карелла. — Какой у них номер телефона? — На, смотри. Мэр открыл свою записную книжку. — Правда, была еще эта история на вечеринке у Джифарда. — Ты имеешь в виду их ссору? Спросил Карелла, набирая номер телефона. «Да, на скоке Джиффорда на доктора?» Карелла кивнул. «Здесь что-то есть». Но Джейфорд был пьян. «Алло», — сказал Карелла в трубку. «С вами говорит Стив Карелла, детектив второй категории, 87-й участок. Прошу проверить регистрацию автомобиля миссис Милейни Джиффорд из Ларкфью. Хорошо, я подожду». «Что?» «Нет, джифорд начинается с «Д». Хорошо». Он прикрыл трубку рукой. «Боб знает, как она выглядит», — спросил он. «Откуда?» «Верно. Меня уже тошнит от этого дела». Он бросил взгляд на упаковку капсул, лежащих на столе мэра. «Что за дрянь ты принимаешь?» «Говорят, хорошее средство», — сказал мэр. Лучше другого хлама, что я принимал». Карелла бросил взгляд на стены и часы. «По крайней мере, мне их надо принимать всего два раза в день», — сказал мэр. «Алло», — сказал Карелла в телефон. «Да, записываю. Голубой Тандерберт 1964 года. Хорошо, спасибо». Он повесил трубку. «Ты слышал?» «Слышал». «Очень интересно, а? Очень интересно!» «Что, по-твоему, Милене Мудрая хочет от нашего друга доктора?» «Может, она тоже простудилась?» — сказал мэр. «Может быть?» — Карелла вздохнул. «Почему только два раза?» «А? Почему ты их должен принимать только два раза в день?» Пять минут спустя Карелла уже звонил лейтенанту Сену Гроссману домой в мажесту.